От них ничего не зависело. Все зависело от чего-то другого. От того, к чему никто из них не имел никакого отношения. Их было двое. Вот уже целых полчаса на экране полупустого кинотеатра они пытались пройти по улицам маленького итальянского города то расстояние, которое отделяло их друг от друга. Но им никак не удавалось сделать этого. Я часто ходил с ней в кино до этой осени. До той самой осени, когда она сказала мне, что собирается выходить замуж. После того, как она сказала мне об этом, я больше ни разу не был с ней в кино. Как-то не получалось. И вот теперь мы снова сидели с ней в темном зале в предпоследнем ряду, но на этот раз все было совсем не так, как это бывало раньше. До той осени мы всегда сидели, прижавшись друг к другу. Держали друг друга за руки. Я гладил ее пальцы и ладони, а она изредка поворачивала ко мне в темноте голову, смотрела на меня и молча улыбалась. А теперь я чувствовал только ее локоть, острый приострый локоть, лежавший на ручке кресла, изредка касавшийся моего локтя. и тотчас вздрагивавший и отодвигавшийся. А на маленьком полотняном экране черноволосый итальянский парень продолжал любить черноволосую итальянскую девушку. И оба они делали все то, что делают люди, когда любят друг друга. Она приходила к нему домой, в маленькую комнатку под крышей, и он прямо с порога начинал целовать ее. а потом поднимал на руки и нес на кровать. И дальше все происходило так, как это бывает в жизни, когда люди действительно любят друг друга. Глядя на черноволосого итальянского парня, я думал о том, что я, наверное, никогда бы не смог сделать со своей любимой девушкой то, что делал он. Может быть, я тогда просто меньше, чем он, понимал в такой штуке, как любовь. А может быть, дело было совсем в другом. Он нес ее на руках на кровать, а я только гладил в предпоследнем ряду ее руку да целовался с ней в темном подъезде дома. Конечно, при случае я бы смог, наверное, поднять ее на руки. Я тоже знал, что детей не приносят аист и что их не находят в огороде под капустным листом. Не такой уж я был младенец даже и тогда. Но все дело было в том, что тогда я искренне считал, что все это плохо. Очень и очень плохо. Это существовало в жизни. Я уже и тогда смутно догадывался о том, что это имеет немалое значение в жизни. Но об этом никто и никогда не говорил со мной по-настоящему. на уровне моего опыта и моих представлений об этом. В кино парни моего возраста в основном занимались работой и общественными делами. А в книгах тоже почти ничего не было. А среди моих сверстников всякие общие разговоры об этом всегда почему-то сводились к похабщине. И приходилось во всем этом разбираться самому, в одиночку. Правда, был еще один общественный источник сведений об этом. Но чаще всего он возникал тогда, когда это происходило между чужими мужьями и женами. И начинались всякого рода разбирательства, персональные дела, исключения, выговоры, выводы и так далее. И я чувствовал, что это неотвратимо надвигается на мою жизнь, на мои интересы. на мои симпатии и привязанности. Но я никогда, наверное, не смог бы даже и подумать о том, что это может произойти с ней, с девушкой, которую я люблю. Я был воспитан семьей, школой, кино, литературой, комсомолом. И семья, и школа, и кино, и литература настойчиво исключали это из сферы своих интересов. Вот этого действительно никогда не существовало в жизни. И это было нехорошо, стыдно, дурно. И я тогда искренне считал, что для меня этого не должно существовать до тех пор, пока я не окончу институт и не женюсь. И я занимался спортом, принимал по утрам холодный душ, спал с открытой форточкой. Но все равно это накатывало. Иногда на улице я долго не мог оторвать взгляда от какой-нибудь незнакомой женщины и подавлял в себе приступы этого, только очень большим усилием и своей образцовой сознательности. Я утешал себя мыслью о том, что скоро окончу институт и женюсь. Тогда я искренне верил в то, что люди женятся только для этого. А на экране черноволосый итальянский парень – Продолжал любить свою черноволосую итальянскую девушку. Он только никак не мог жениться на ней, хотя и очень хотел этого. Разумеется, он собирался жениться совсем не для того, как об этом думал я. И этого у него со своей девушкой хватало и доженить бы. У итальянского парня не было работы, не было денег. Он был пролетарий, жил на чердаке какого-то облупленного дома, Ходил по улицам, сплошь завешенным бельем на веревках. И вообще было непонятно, почему он до сих пор еще не умер от голода. У него ничего не было, у этого нищего итальянского парня. Зато у него было огромное сердце. Во весь экран. И он любил свою девушку, как хотел. На всю ширину экрана. Из них прямо искры сыпались. когда они встречали друг друга. А я только гладил ее руку в предпоследнем ряду на последнем сеансе, да еще целовался с ней в темном подъезде ее дома. Да и то это было в лучшие времена, еще до той осени, когда она сказала мне, что собирается выходить замуж. После кино мы долго бродили по улицам. Она ничего не говорила, но и не уходила. я тоже больше ни о чем не спрашивал у нее, и тоже не уходил. Где-то в середине дня мы неожиданно оказались около зоопарка. «Зайдем?» – не глядя на меня, спросила она. «Зайдем», – согласился я. Когда-то мы часто ходили с ней сюда. В зоопарк всегда были билеты, и здесь всегда было интересно, не хуже, чем в кино или в цирке. Особенно тогда, когда была хорошая погода, и все звери вылезали из своих клеток погреться и подурачиться на солнце. Больше всего мы любили стоять возле площадки молодняка. Я заметил, что сюда подходили в основном дети со своими папами и мамами, и парочки вроде нас. Главными героями всегда были, конечно, медвежата. Они потешали публику по несколько часов подряд – То они ходили в обнимку по всей площадке, то как ленивые борцы подолгу стояли на задних лапах, упираясь друг в друга передними, хитровато поглядывая на публику. То вдруг переходили в портер и яростно катались в пыли, а потом садились перед зрителями и вытягивали перед собой лапы, прося разнообразить их в медвежащее меню чем-нибудь необычным и, разумеется, сладким. Глядя на медвежат, она заливалась всегда таким громким и неудержимым хохотом, каким не смеялись даже самые маленькие посетители зоопарка. Она брала меня под руку и, уткнувшись лицом в мое плечо, вся тряслась от переполнявшего ее безоблачного детского веселья. И это безоблачное детское веселье счастливыми невидимыми волнами всегда почти физически доходило до моего сердца. И не глядя на нее, я снова видел ее серые, вспыхивающие блесками радостных слез глаза. И снова мое сердце до краев было наполнено тем восторженным удивлением, которое возникает всякий раз, когда видишь, как при ярком солнечном свете падают с голубого неба на зеленую землю теплые стрелы неожиданного летнего дождя. Я снова отчетливо слышал соломенный запах ее волос, земной и горький, как июльское сено, и снова хотел найти губами ее губы, нежные и трепетные, как крылья далекой и непойманной бабочки.